Глава 7. Истории дядюшки Флута. Флут зажег лампы, закрепленные на стене спальни, и Катя с размаху упала на кровать. Наконец-то нормальная кровать, не сиденье на вокзале, не охапка еловых веток, а кроватка, мягкая, удобная и домашняя. Два дня прошло, а Катя уже наелась дикой жизни досыта. И как люди добровольно в походы ходят, ни за что в жизни, только добраться бы поскорее до радуги. Надо будет подробно расспросить обо всём Козлоногова. Хм, как он обиделся, когда она его чёрт обозвала. Но она же не специально. Откуда ей знать, кто он такой? Катя не ожидала встретить существо похожее на флута. Думала, такие только в сказках водятся. Хотя рогов у него нет, а вообще он похож на доброго дядюшку. На макушке лысина, а вокруг неё растут рыжие кучерявые волосы. но с картошкой и хитрые глаза в сети мелких морщинок. Поэтому кажется, что хозяин гостиницы постоянно улыбается. Катя поднялась и прошла в ванную комнату. О, вода горячая и холодная. А это что? Зубная щётка блеск. Только зубной пасты нет, вместо неё порошок. Нужно сообразить, как им пользоваться. Катя смочила щётку и ткнула её в белый порошок, тот налип на щетину. Она почистила зубы, помыла руки и спустилась вниз. Там уже собрались дядя Дима и Игорь. Катя посмотрела на дядю Диму, значит он точно врач, а не профессиональный убийца. Всё полегче. Наверное, уморил какого-нибудь пациента. Флут на кухне готовил что-то необыкновенно вкусное. Катя едва слюной не захлебнулась от запахов. Очень хочется есть. А пока хозяин постоялого двора поставил перед ними по небольшой кружке парного молока и свежую выпечку. Катя набросилась на еду, откусывала от кекса большие куски, запивая их молоком. Вскоре по телу разлилось приятное тепло. Как же хорошо. А тут и омлет с жареной колбасой подоспел. Флот ловко нарезал омлет на куски и разложил по тарелкам. Катя думала, что лопнет, но доела свою порцию. Всё же домашняя еда самая лучшее на свете. Она быстро прикончила ужин и откинулась на стуле. Живот надулся как барабан. А Флут принёс кувшин с отваром из трав. Такого чая Катя никогда не пила. Горячий, сладкий, с привкусом неизвестных трав, что-то среднее между мятой и листьями смородины и кусок торта, сочащийся кремом, настолько нежный, что только ложкой есть. Катя с усилием пропихнула торт в себя и икнула. Переела. Флуд довольно улыбнулся, глядя на них, и застарелый страх вернулся. Вдруг он их отравил, и сейчас она станет корчиться в судорогах, а изо рта пойдет пена. Катя не знала, что испуг возник не беспочвенно. На дальнем конце темного пути Глок втянул в себя воздух и почувствовал горьковатый, ни с чем не сравнимый запах шедших по проклятой дороге. Флут подкинул дров в камин и сел за стол. "Поведайте мне ваши истории", попросил он. "А я отвечу на вопросы или тоже расскажу историю или сказку. Меняю информацию на информацию". Катя зевнула. Хочется спать от не разных байк. Хотя надо узнать, что здесь и как, а то бредут как слепые. Флу зажег керосиновую лампу, и вокруг нее запорхали белые мотыльки. Это особая лампа, пояснил он. Мы можем разговаривать несколько часов без устали, а здесь пройдет всего десять минут. Приступим, если согласны. В углу кто-то закопошился, и Катя с удивлением обнаружила там белого мохнатого паука размером с кулак. Паук оказался секретарем, Спустился с паутины и залез в комод, доставая нужные бумаги, записи в которых делали еще предки Флута. Катя подумала, что и ей такой бы секретарь пригодился. Писал бы за нее русский, решал алгебру с геометрией и физику с химией. Красота! А потом Флут прочитал им одну из историй. То, что он поведал, никак не укладывалось в голове. Оказывается, Темногорье похоже на шишку, еловую, пояснил Флот. Ось, место соединения миров Темногорья, вокзал тысячи миров. Только не та мрачная башня, которую узрели они, а совсем другая, она белоснежная. По ней двигаются кабины на канатах, перенося на нужный ярус. Это он про лифты, что ли, сообразила Катя. От каждого отходит платформа, дорога в один из миров. А то, что видели путники, искажение из-за темного пути, неправильное отражение. Вавилонская башня, сумничал Игорьник месту. Название на что-то смутно намекало. Вроде есть легенда о башне, которую строили люди, чтобы добраться до небес, а потом боги на них рассердились и разрушили строение, а люди стали говорить на разных языках. Как-то так. И вот в эту ось или вокзал попадают любыми способами, в зависимости от уровня развития мира. Некоторые пешком или на телегах. Флот как раз и живет в таком мире, где из всех видов транспорта только гужевой развит. Так что им еще повезло с поездом. А дальше от сердцевины расходятся чешуйки, и каждая чешуйка отдельный мир, но все вместе все равно темногорье, ведь шишка одна. Чем дальше миры друг от друга, тем больше разница между ними. Где-то процветает магия, где-то технологии, а где-то полный упадок. Но в тех мирах, которые соприкасаются друг с другом, сходство полно. Параллельные миры, вновь добавил Игорь. И существуют три дороги: светлая, серая и темная. Они способны проходить через чешуйки, как нитка, соединяя разные слои темногория. По этим путям можно попасть в другие земли, минуя вокзал. Как читы в игре, Игорь Снова не остался в стороне. Обычно эти дороги закрыты, но иногда на них попадают путники, поведал Флут. И тогда темногорие меняется. Как это? не поняла Катя. Не знаю, вздохнул Флут. И не хочу узнать. Но говорят, что идущие по темному пути видят обратную сторону мира, его худшие свойства. Катя узнала, что избранные пути находятся в постоянном движении. Сегодня проходят через постоялый двор Флута, а завтра выведут совсем к другой гостинице. Никто не может предугадать, где путники окажутся дальше. Может, вам повезет, и вы очутитесь в Совскоге это зачарованный лес. Там водится золотой олень, чьи рога горят как факелы, а лесные духи водят хороводы среди дубов. Он посмотрел на них и тут же поправился: "Но скорее всего ничего хорошего вас не ждет. Темная дорога всегда ведет в плохие места. Просто сейчас вы недалеко от вокзала Тысячи миров. Да и гильдия дорожников дорожит репутацией. Нас ни один путь не испортит". Флуд гордо подбочинился, мол, "Вот он какой правильный". А Катя загрустила. Как же все сложно. Хочется поскорее домой, а не бродить опасной дорогой. Дядя Дима задал вопрос: "А что это за дверь возле основания Радуги?" Флот оживился. "Это сказка. Хотя сказывают, что были. Существует место, где старый дракон зарыл сокровища: груды золота, разноцветные камни, тиары и ожерелья, короны и персни. И там рождается радуга, только не обыденная семью дугами, а с тысячью по числу миров. Я про дверь ничего не слышал, а вот знающие люди утверждают, что нашедший радугу может загадать любое желание. Катя заметила, что дядя Дима при этих словах оживился. До этого сидел отстраненный, словно все это мало заботило его, а теперь глаза заблестели. Он подвинулся ближе к столу, И начал внимательно слушать. Интересно, что его так взволновало, подумала Катя. Мне тоже есть что загадать, если это все правда, но я же так не нервничаю. Флуд встал из-за стола, открыл буфет и что-то долго искал на полках. Затем вернулся к путникам и выложил три стеклышка. Говорят, произнес он, что глядя через эти стекла, можно увидеть путь к радуге, если собьешься с дороги. «Сам-то я не пробовал ни к чему. Они не стали отказываться, и каждый взял себе по стёклышку, а потом Флут поведал сказку, может, миф, а возможно, истинную правду. Давным-давно по космосу блуждало существо. По меркам вселенной крошечная, а по нашим с целый мир. Из его спины пробивались острые каменные шипы. На брюхе росла зеленая шерсть, а кровь была прозрачная и солёная. Существо походило на все и ничего. Если смотреть на него частями, то понимаешь: спина горная гряда, живот бескрайняя луга, кровеносная система сеть рек и озер, Правый глаз ослепительно белый, солнце, левый темный как ночь, луна. Существо бродило от звезды к звезде, убегало от черных дыр, пряталось в туманностях. Но однажды повстречало оно огненную комету с длинным хвостом, переливающуюся, как сотни солнц, красных, белых, желтых, коричневых и черных. Любовь вспыхнула в сердце создания. Оно бросилось вдогонку за кометой, но та ускользала, заигрывая с ним. Бесконечно долго преследовало существо красавицу, а она дразнила, то подпускала поближе, то вновь убегала. Все быстрее и быстрее, разгоняясь и разгораясь, мчались они по космосу. Наконец, создание догнало комету и заключило в объятия, и тут же вспыхнуло от боли, ведь любовь редко обходится без страданий. Из гор потекла огненная лава, кровь забурлила и превратилась в пар. Трава побурела и стала бесплодной землей. Глаза выкатились из глазниц и повисли на небе луной и солнцем. Существо скорчилось, замерло и навсегда уснуло. Так возник Скарамунт, мир черной луны. А комета помчалась прочь, такая же легкомысленная, как и раньше. С тех пор по Скарамунту бродят дети существа и кометы. Первые жители края. Катя с интересом выслушала истории Флута. Затем начались бесконечные разговоры. Дядя Дима расспрашивал Флута, а того интересовало все из их мира. Казалось, язык отвалится отвечать. Наконец, Флут утолил любопытство и пришел черед рассказывать истории о себе. Паук-секретарь залез на краешек стола и держал в ногах перо и бумагу. Катя первая себе рассказала. Сама от себя не ожидала подобной инициативы, а Паук записал каждое слово. Видимо, лампа вызывала откровенность, слишком большую откровенность, потому что Катя бы постаралась смягчить, представить себя в более выгодном свете. Затем выслушали Игоря, а под конец дядю Диму.